Наконец я смогла прокашляться, и вишневая косточка выпала на ступенью у входа. «Ну вот и порядок. Сможешь идти или присядешь ненадолго?» – спросил Генрих. «Смогу, только дождемся Андрея». «Милая, что ты? Андрей умер полтора месяца назад, ты же помнишь?» Лиза обняла меня и уткнулась в плечо, надеясь, что я не замечу влажного блеска в ее глазах. «Не надо было тебе давать пить столько вина». Она ласково похлопала меня по спине. «А знаешь что? Давай я останусь на ночь у тебя, помнишь, как в студенческие времена?» Она вызвала такси и села вместе со мной на заднее сиденье, а я обняла ее крепко-крепко. «Ну-ну, Оленька, все у нас будет хорошо!» Она всхлипнула, не сдержавшись. «Да, теперь все у нас будет хорошо», — повторила я. С тех пор я перестала бояться пауков.